Глава четвертая, в которой бедняжки тоже получают письмо от Матиаса Крепса. «Ну и что ты думаешь об этом?» спросила Оливия, внимательно глядя на брата и задумчиво постукивая конвертом по деревянному рассохшемуся подоконнику. Филипп, ее брат-близнец, флегматично пожал плечами и затянулся короткой египетской сигаретой. Его губы скептически искривились, между рыжеватыми бровями пролегли две тонкие морщинки – Письмо от дяди Себастьяна пришло еще вчера. И да взбудоражила близнецов». «Себастьян тоже не совсем понимает, о чем идет речь. Но все же хорошо, что он предостерег нас. От дедушки Крепса можно ожидать чего угодно. Такой уж он неугомонный старикан». И Филипп невольно усмехнулся. «А я... ты знаешь, ничего особенно хорошего не жду». Медленно произнесла Оливия. «Как-то так получается обычно» что идеи, которые приходят в голову дедушки, выходят нам боком. Не думай, что я не испытываю благодарности, как-никак он заменил нам родителей, но его забота — утомительное бремя». Ловко затушив окурок в блюдце, Филипп кивнул и постарался отогнать болезненные воспоминания. На лицах близнецов проступило одинаково горькое выражение, стершее следы различий, налагаемых полом, и сделавшее брата и сестру почти идентичными — Они и так были крайне схожи, но в моменты раздумий или при определенном освещении изумляли своим обликом столь сильно, что это казалось каким-то хитроумным трюком. Оба высокие, угловатые, с длинными музыкальными пальцами и миндалевидными серо-голубыми глазами. Брат и сестра отражались друг в друге, как в затуманенном зеркале. Даже тембр голоса у них был почти одинаковым, чуть ниже и басовити у Филиппа, и немного более певучие звонкие у Оливии. Позже, когда глаза привыкали к изобретательной проделке природы, можно было выхватить из общей картины немногочисленные различия. Так Филипп, безусловно, был сложен более атлетично, чем сестра. Его волосы, брови и ресницы обладали истинно британским, красновато-рыжим оттенком, тогда как у Оливии по спине струились блестящие каштановые пряди, а ресницы на фоне бледной кожи и вовсе казались угольно-черными. Однако как это ни странно, эти различия только подчеркивали общее сходство близнецов, заставляя предполагать особый замысел божественной игры. Раздался требовательный стук в двери, молодые люди одинаково вздрогнули, не отстав друг от друга и на долю секунды. Оливия спрыгнула с подоконника и отошла чуть правее окна, почти к самой нише, где стояла низкая кушетка, а Филипп, пригладив волосы, отправился открывать. «Хозяйка пансиона», Миссис Флойд, тучная, меланхоличная женщина с выступающими зубами, сделала движение крупной головой, будто собиралась поклониться, и подняла повыше под нос, где лежало несколько писем и один пухлый, небрежно запечатанный пакет. Рассеянно улыбнувшись ей, Филипп быстро отыскал конверт, адресованный Филиппу и Оливии Адамсон, еще раз улыбнулся и, не дожидаясь, когда хозяйка удалится, проворно скользнул обратно в комнату как только дверь захлопнулась, Оливия подлетела к брату и выхватила полученное им письмо. Отбежав к окну, она с легкостью устроилась на широком подоконнике, подобрав под себя длинные ноги в мешковатых брюках и принялась торопливо распечатывать конверт. Когда Филипп передал ей в помощь нож для разрезания бумаги, она уже справилась со своей задачей и теперь читала послание от Матиаса Крэпса. «Чтение заняло меньше минуты». Дочитав, Оливия протянула письмо брату, одновременно громко хмыкнув. Филипп встряхнул два небольших листа и начал читать вслух, медленно, словно боялся упустить какую-то значимую деталь. «Дорогие Филипп и Оливия, не тратя даром времени, а его у старика осталось немного, я перейду сразу к сути своего послания. Много лет я пренебрегал родственными связями, и ратовал за полную самостоятельность каждого члена семьи Крэбс. Кто-то из вас с этим справлялся лучше, кто-то хуже». «Про хуже? Это он, тетушку Розмари, имеет в виду. Не иначе», — усмехнулась Оливия, перебив брата. Филип коротко кивнул и продолжил. «Тем не менее, я горжусь каждым, кто смог устроить свою жизнь без оглядки на мою помощь. Однако произошло событие, изменившее мое мировоззрение». Не отказываясь от своих убеждений, я все же хочу каждого из вас вознаградить по достоинству. Пользуясь тем немногим временем, что мне еще осталось провести в этой юдоле земных печалей, я хочу пригласить вас в Гриффин-Холл и преподнести каждому особый дар. С превеликим нетерпением я ожидаю вас, Филипп и Оливия, в последнюю пятницу сентября» надеюсь неотложные дела не помешают вам посетить своего старика и доставить ему радость увидеть как возмужали дети его горячо любимой дочери изабеллы вознаградить с превеликим нетерпением горячо любимый возмужали оливия произносила слова из дедушкиного письма отстраненно будто цитировала телефонный справочник филипп дочитав письмо какое-то время смотрел на него недоумевающе, а затем аккуратно сложил листы, следуя сгибом тонкой, будто папиросной бумаги. Брат и сестра пристально посмотрели друг на друга. «Да, дедуля Крэпс умеет удивить», — наконец произнесла Оливия. «Что думаешь? В честь чего, интересно, в дедушке взыграли родственные чувства? Может, это быть связано с мемуарами, про которые писал дядя Себастьян?» Филипп неопределенно пожал плечами. «Глупо гадать», — «Нужно поехать и узнать, что ему пришло в голову на этот раз. Я не прочь, если честно. Любопытно было бы снова оказаться в Гриффин-холле. Если к выходным погода наладится, то поездка обещает быть приятной». Оливия мечтательно улыбнулась. Черты ее лица смягчились. Настороженность сменилась выражением детского ожидания праздника. «Старый Гриффин-холл. Любопытно, веревочная лестница все еще хранится в дупле нашего дерева?» «Скорее всего, она и слела». Сухо ответил Филипп и тут же прибавил «Не жди от этого визита многого, Олив. Старому Матиасу нравится вытягивать из людей чувства. Ты же знаешь, не думаю, что он сильно изменился за прошедшие годы. Да и слова о вознаграждении не стоит принимать слишком уж всерьез. Это может быть все, что угодно, но не то, чего ожидает тетушка Розмари, если она получила такое же приглашение». «Годы меняют людей, смягчают их сердца», – не согласилась братом Оливия. «К тому же дедушка Матиас и правда стар. Сколько ему? Восемьдесят? Восемьдесят пять?» «Семьдесят два. Всего лишь», – уточнил Филипп. «Да какая разница», – отмахнулась Оливия со свойственной юности, бессознательной жестокостью. «А родственников у него осталось не так уж много. Это нормальное желание увидеть родню, особенно если он неважно себя чувствует». «С чего ты это взяла?» – удивился Филипп. «Из письма? Так уверяю тебя, это он специально. Дедушка Матиас легко переживет нас всех, а на похоронах произнесет очередную поучительную речь и с удовольствием выпьет свежего сидра». «Ты столько лет носишь в сердце обиду на него, Филипп. Неужели ты не понимаешь, что делаешь себе только хуже?» – мягко произнесла Оливия. «В конце концов, он ведь хотел уберечь нас. Не его вина, что все это вышло из-под контроля». «Хорошая память не всегда благо», — ответил ей брат. «Но забыть то, что было, я не в силах. А вот на твою память, как я посмотрю, повлияло обещанное вознаграждение». «Не обвиняй меня в валочности, Прошу», — жалобно сказала Оливия. «Ты ведь знаешь, что это не так. Но разве плохо будет перестать мотаться по этим унылым пансионам и осесть где-нибудь в тихом живописном месте? Не считать каждой пени, может быть, даже купить небольшой домик с садом». Лицо ее вновь приобрело мечтательное выражение, щеки разрумянились. «Ты смог бы жениться и завести детей, я бы непременно сдружилась с твоей женой, и мы бы жили все вместе, как настоящая семья. Из меня получится отличная тетя для двух или трех сорванцов. Как думаешь, велики ли шансы на то, что у тебя появятся близнецы? Скажем, парочка глазастых девчонок и двое рыжих разбойников» а в саду будет расти ежимолость и, и розы, и мы будем весной пить там чай и поедать горы домашней выпечки с деванширскими сливками». «Господи, Олив, я и не думал, что тебе настолько не нравится то, как мы живем», изумился Филипп. «Так мы поедем?» спросила Оливия, брата, взяв его за руку. «Поедем», после небольшой паузы ответил тот с нежностью и пожал ее теплую ладонь, но на душе у него было неспокойно.